Глава 41. Прошло несколько недель. Время текло своим чередом. Светлана успокоилась и перестала считать нас врагами. Она снова начала мне доверять и проводить много времени в моей компании. Я наблюдала беременность и занималась с Светой. Артур засиживался в офисе допоздна. День ото дня он приезжал всё позже и позже и всё более хмурый. О делах фирмы он не пожелал рассказывать, говоря, что мне не нужно в это всё влезать, и это его хлопоты. Но я понимала, что проблемы только увеличивались, несмотря на то, что замолчала пресса. Как и предполагал Артур, наша свадьба вызвала ажиотаж и бурный всплеск на короткий срок, и вскоре про нас перестали писать. Хотя бы пресса оставила нас в покое и перестала смаковать на все лады наши имена, но судя по всему, дела в бизнесе мужа всё равно не пошли в гору. На все мои вопросы отмахивался, а я не знала, чем помочь. Да и могла ли Может, он и прав, что не стоит мне влезать. Но чем я ему помогу? Я в его деле ничего не понимаю, только нервничать буду, и все. Помогала, как могла. По-женски. Лаской, заботой, вкусным ужином. Почти все время готовила сама. Очень нравилось, когда Артур с нескрываемым удовольствием ест мою еду, иногда даже хвалит. Я совсем забыла об осторожности, наслаждаясь этим браком, будто бы он настоящий, а все мы дружная семья. Я, Артур, Света. и наш малыш, которого я ношу под сердцем. Я бы многое отдала за то, чтобы это не оказалось иллюзией. Может, и не окажется. Вдруг Артур тоже любит меня и не захочет расставаться. Просто вредный же, не скажет о любви и пары слов. Но слова далеко не самые важные в отношениях. Пусть он молчит о любви, но в его поступках заботы больше, чем у тех, кто сыпет комплиментами и признаниями. А наш секс... Это настоящее таинство мужа и жены, праздник любви. Столько нежности, страсти и счастья, даже порой до слёз я ещё никогда не испытывала. Я просто не знаю, как жить без него. Я уже не умею. Никогда бы не подумала, что именно Артур станет значить для меня так много, и это пугает. Поехали, Серёж, сказала я водителю, когда вышла из клиники после очередного осмотра. Летала словно на крыльях. У нас снова была чудесная ночь с мужем, анализы хорошие. На УЗИ врачи увидели мальчика и весьма были убеждены в этом. Не терпелось сообщить эту новость Артуру, он ведь так хотел именно сына. Но не по телефону, конечно, такими новостями делятся только лично. Улыбка исчезла с лица, когда я поняла, что мы выехали на трассу, которая ведет в противоположную сторону от дома. «А куда мы едем?» – спросила я настороженно. Артур Кириллович просил вас привезти по другому адресу сегодня, ответил Антон, охранник. Какое-то смутное сомнение зашевелилось внутри меня. По другому адресу? Зачем? Артур бы так не сделал. Он бы позвонил сначала мне. Тебе тоже даны такие инструкции? спросила я водителя. Я исполняю приказы Антона по настоянию Артура Кирилловича. Понятно. Сергей везет, куда скажет Антон. Ну, может, правда, я себя накручиваю. Мало ли, какие планы поменялись у мужа, и он попросил охранника отвезти меня не домой. Только тревога настойчивая и отчаянно билась испуганной птицей. Решила позвонить Артуру, вынула смартфон и поняла, что сети нет. Ни одной полоски антенны. Вот черт, за городом эта сеть не работает. Потрясла смартфоном, пересела к другому окну в попытках поймать связь, И в итоге мне удалось уловить одно деление антенны, сразу же принялась звонить мужу Гутки. Звонок сорвался снова, нет связи. Начала нервничать ещё больше. Спустя время мне удалось ещё раз уловить связи и сделать дозвон. Артур не брал трубку. И понятно, день в это время он всегда занят и трубку часто не берёт. Только сейчас мне это казалось чем-то фатальным, прямо-таки приговором. Не знаю, откуда именно такие мысли возникли в моей голове. Но я уже испугалась не на шутку. Будто если бы он взял трубку, это спасло бы меня. От чего? Я не знаю, просто спасло бы. Машина продолжала нестись по трассе, а меня всё больше наполнял страх. Хотя посёлок, в который мы заехали позже, мне не был знаком. Понятия не имею, куда меня привезли. Руки дрожали, колени тоже. Тяжёлые кованые ворота распахнулись нам навстречу и тут же закрылись. Став неприступной стеной, как только машина оказалась на территории довольно большого и дорогого коттеджа. Авто остановилось, и мы все втроем вышли на мокрый от дождя асфальт. Дул ветер, и я стала кутаться в свое пальто. О холоде забыла сразу же, как только увидела мужчину, что шел нам навстречу. Астахов быстрым шагом приближался к нам. Я замерла на месте, а потом меня будто окатили кипятком. Я просто запрыгнула за спину Сергея. Антону я перестала доверять ещё когда мы ехали сюда. Не отдавай меня ему, он убьёт меня. Антон предатель, сказала я ему негромко, и водитель нахмурился. Антон. Так что мы тут делаем? спросил он охранника. Приехали в гости, отмахнулся он. Ты уверен, что это был приказ Артура? Уверен. Сергей достал мобильный, но Антон тут же вырвал его из рук и отключил, бросив куда-то в газон. «Спокойно, Серег, не лезь в это и останешься живым». Мужчина напрягся и остался стоять, закрывая меня спиной. «Только вдвоем мы ничего не сделаем, если оказались в логове врага». «Ну, привет, Ириш!» – остановился возле нас Женя и улыбнулся. «Ты чего там спряталась?» «Было время, ты меня не боялась». «Было время, ты и на человека был похож», – ответила я из-за плеча Сергея. «А сейчас на кого?» – спросил Астахов. на психа. Ясно, засмеялся он, будто я совершенно его ничем не обидела. Но «Ну, опообщаться со мной тебе придётся. Идите в дом. Я не пойду никуда, вцепилась я в Сергея, будто он спасательный круг. Где Артур? Артур, протянул он издевательским тоном. А зачем нам здесь Артур? Я приглашал тебя одну. В дом её, отдал он приказ Антону и тот кивнул. Тут же крепко взял меня за плечо и поволок в сторону дома. Я оглянулась и увидела, как Сергея скрутили другие охранники, наблюдавшие сцену, не вмешиваясь до определённого момента, но сейчас сыграли как по нотам. Водители тоже куда-то повели в другую сторону вокруг дома. Бороться смысла нет. Территория закрытая, и сейчас я точно не смогу и шага ступить отдельно от моего провожатого или теперь конвоира, а может даже палача. Так ты, значит, засланный казачок оказался, спросила я Антона за шагом, которого еле поспевала. Он молча вёл меня, не реагируя на провокации. Ты с самого начала работал на Астахова, предатель, бросила я сквозь зубы. Да, ответил он сдержанно. Легче стало? Шевели давай колготками своими. Дёрнул так, что я чуть не упала. Не стало легче. Даже паршивее во много раз, как Артур мог так ошибиться в человеке и подпустить его ко мне? С другой стороны, я езжу с ним уже больше месяца и сама ни разу ни в чём не заподозрила Антона. Он идеальный шпион, сыгравший свою идеальную роль в этом идеальном спектакле режиссёра Остахова. Он всегда был парень с фантазией. И что меня теперь ожидает? Артур, где же ты, когда ты так нужен мне, когда ты так нужен нашему сыну?